Глава 5. Сказание о сердце. Не успел я сделать нескольких шагов, как отверстие неожиданно расширилось, так что мы могли встать во весь рост и зажечь свечи. Не было никаких сомнений, что мы во входном коридоре заброшенного рудника. На пути нам встречались большие каменные глыбы, по-видимому, отвалившиеся от потолка. Вроде ещё немного, я остановился и сказал своему спутнику: "Не лучше ли нам, синьор, уйти обратно?" В рукописи говорилось, что рудник из опасных и время, кажется, совершенно уничтожило все подпорки, даже если они и были поставлены. Разумеется, мне тоже не нравится вид верхнего свода. Он полон трещин. При этих словах его К ногам свалился камень величиной с детскую голову. Не говорите громко, прошептал я. Звук вашего голоса вызывает опасные колебания. Нагнувшись, чтобы поднять упавший камень, я ощутил под руками нечто острое. Это оказалась берцовая кость человеческого скелета, пожелтевшего от времени. Немного дальше лежали и другие кости. Вероятно, несчастного пришибло упавшим осколком, заметил Стрикленд. Мы медленно продвигались назад к выходу. Вот, посмотрите сюда, Игнасио, остановил меня мой друг, наклонясь и поднимая небольшой самородок чистейшего золота, в несколько унций весом. — Не подлежит сомнению, что это очень богатый рудник, — ответил я. — Но я слышу вдали зловещий гул, и нам лучше скорее уходить. Двигаться было очень неудобно при мерцающем свете свечи, и Стрикланд нечаянно наткнулся коленом на выступ стены. Вероятно, удар был довольно сильный, потому что, забыв всякую осторожность, он громко вскрикнул. — Стрикланд! Над самой моей головой послышался резкий шум, точно раздиралась крепкая ткань, и мгновение спустя я лежал на земле, придавленной большой тяжестью. Эта каменная масса удержалась на том выступе, о который ударился Стрикланд. Темень кругом была полная, так как мой спутник также упал, и свеча погасла. Первой моею мыслью было... что он умер. Так прошло несколько минут, прежде чем я услышал его тихим голосом произнесённый вопрос. Игнасио, вы живы? Я помедлил с ответом. Мне было ясно, что и остальной свод долго не выдержит. Я не мог шевельнуться, и если Стрикленд останется со мною, то и он обречен на смерть. Меня ничто не могло спасти, а он мог уйти. И все-таки я ответил, хотя знал, что он не уйдет. «Бегите, сеньор, я жив. Только зажгу свечу и последую за вами». «Вы говорите неправду, Игнасио. Ваш голос доносится с земли». Пока он говорил, я опять услышал шум. Когда он засветил свечу, внимательно осмотрел моё положение и свод над нами, то мог увидеть висевший на выступах стены огромный камень, слегка качавшийся при его малейших словах. Ради бога, уходите, шептал я. Через несколько часов будет поздно, а мне ничем помочь нельзя. Я обречён на смерть, и меня надо предоставить собственной учести. После минутного колебания он опять собрался с мужеством и едва слышно заговорил: "Мы вместе вошли, вместе выйдем или вместе погибнем. Камень только придавил вас, а не разбил кости, иначе вы не могли бы ни слова сказать". "Нет, друг, я получил смертельный ушиб, хотя кости мои, может быть, целы, Бегите отсюда, умоляю вас. Нет, ответил он решительно. Я постараюсь приподнять камень. Но как он ни был силён и крепок, он ничего не мог сделать. Я отправлюсь за помощью, сказал он тогда, и приведу людей. Да, да, сеньор, поспешил я укрепить его в этой мысли, зная, что он не успеет вернуться. Зато он сам будет спасён. Но, подождите одну минуту. Я передам вам один предмет. Нагнитесь ниже, чтобы я мог возложить на вашу шею эту цепь. Если вы когда-нибудь будете нуждаться в услуге индейцев, покажите этот предмет какому-нибудь начальнику, и он умрёт за вас, если это потребуется. Я сделал вас своим преемником по мексиканскому царству в сердцах всех индейцев, потомков свободных некогда отстеков. И пусть вас хранит Бог. Стрелянд молча положил в карман мой талисман и быстро ушёл. Вероятно, он слишком испуган и боится говорить, подумал я. Впрочем, он должен скорее спасать свою жизнь, Но этими мыслями я жестоко оскорбил своего друга. Потом он говорил мне, что выйдя из пещеры, он был в полном недоумении, как меня спасти. Эта местность была необитаема, и потребовалось бы несколько часов, чтобы добраться до Кумарова и привести оттуда людей. Он неподвижно стоял некоторое время, чтобы добраться до Кумарова и привести оттуда людей. Он неподвижно стоял некоторое время, потом его взор случайно упал на рожьей неподалеку, близ небольшого журчащего ручейка, ствол дерева мимозы. Его осенила блестящая мысль. С помощью рычага ему удастся то, чего он не мог сделать голыми руками. Перескочив ручей, он ухватился за дерево, нагнул его и и надломил у самого корня. Надрезать и очистить ветки охотничьим ножом было делом минуты. Но в это время из пещеры до него донёсся новый шум. Чувство страха овладело им, и он готов был бежать. Но другое чувство опять взяло верх, и он вошёл в пещеру. Большой камень висел по-прежнему, свалился другой. ближе к выходу вы живы игнасио эти слова вывели меня из забытья в которое я впал от боли но спасение всё-таки казалось немыслимым даже с помощью принесённого рычага стрикленд не мог приподнять камня подвиньте рычаг немного правее там больше места посоветовал я ощупав положение камня он так и сделал и перевесившись всею своей тяжестью на другом конце, рискуя сломать дерево, Стрикленд слегка приподнял давивший меня гнёт. Сжавшись как только возможно, извиваясь как змея, я выпал из-под камня, но встать на ноги не был в силах. Меня надо нести, синьор, сказал я. Англичанин быстро взял меня на руки и торопливо направился к выходу. Новые глухие раскаты послышались за нами, но мы были уже у самого выхода. А минуту спустя я лежал на берегу ручья вдали от страшной пещеры. Клянусь Господом Богом, что нет на земле человека благороднее вас, воскликнул я. И тотчас же упал в глубокий обморок. 10 дней прошло после того, как меня принесли в Кумарово на носилках, прежде чем Стриклэнду и Маласу удалось в первый раз посадить меня на постели. Я находился всё это время между жизнью и смертью. Теперь я был уже на пути исцеления. Кстати, Игнасио «Я еще не отдал вам вашего талисмана», — сказал мне Стриклэнд. «Может быть, вы объясните мне теперь те странные слова, которые вы говорили в пещере? Или это было бредом больного?» «Слушайте, сеньор, только посмотрите, хорошо ли закрыта дверь, и подойдите ближе». «Этот сломанный драгоценный камень есть треугольный камень, символ Большого Камера». общества вы теперь один из самых старших в нём хотя ещё и не посвящёны во все тайны но обряд ведь выполнен так как он заключается в возложении этого камня на грудь посвящённого и только мною царём и потомственным хранителем сердца я скажу вам потом больше но теперь знайте что первая обязанность каждого служителя общества Это молчание, и этого я требую от вас. Люди часто предпочитали умереть, чем проронить слово. Их жгли и пытали отцы инквизиции, но они безмолствовали.